Колосс Нерона. С другой стороны от Колизея, больше чем наполовину перекрытая улицей императорских форумов, находится основание другого не сохранившегося памятника. Раскопали его в 1828 году, но спустя 100 с небольшим лет Муссолини срезал то немногое, что осталось в ходе все той же транспортной реконструкции площади. А когда-то там стояла самая большая статуя в Риме – Колосс Нерона. Собственно, стояла она сначала на другом месте, перед входом в Золотой дом. Мы довольно точно знаем, что в эпоху Адриана колосс стал мешать задуманному строительству храма Венеры и Ромы, и пришлось его передвинуть. Хотя двигать пришлось недалеко, не дальше, чем в 1950 году передвинули памятник Пушкину на Тверском бульваре, размер и вес статуи были таковы, что инженерам Адриана пришлось задействовать для этой задачи силой 24 слонов. Изначальный фундамент колосса, возможно, находится под церковью санта франческо романа Над статуей по заказу Нерона работал скульптор по имени занадор Имя это греческое, но прославился он монументальной статуей Меркурия в Галлии. Слава об этом чуде света дошла до Нерона, который пригласил перспективного специалиста в Рим. В античных свидетельствах о колоссе Нерона много неясного. Самая подробная справка принадлежит все тому же плению старшему. Из его слов можно понять, что скульптор предал статуи черты лица Нерона, но потом их пришлось изменить на абстрактный образ непобедимого солнца – «Sol Invictus». Более поздние авторы утверждают, что голову колоссу меняли неоднократно – с Нерона на бога солнца, а может быть на императора Тита, потом на голову комода в образе Геркулеса, потом обратно. При этом не исключено – что Зинодор собирал гигантскую бронзовую статую не в мастерской, а прямо на предназначенном для нее месте, отливая кусок за куском снизу вверх. Во всяком случае, именно такую технологию подробно описывает один греческий автор, рассказывая о строительстве колосса Родоссского. Это объясняет историю про переезд на 24 слонах, отлитую таким способом статую нельзя разобрать и передвинуть по кускам. Но в этом случае Четырех лет, прошедших от приглашения Зинадора в Рим до самоубийства Нерона, просто не хватило бы для завершения работы. Получается, что колоссы заканчивали уже при Флавиях, так что, возможно, изменение черт лица состоялось еще на стадии проекта. Но есть и более остроумные предположения. Колосс с самого начала изображал бога Солнца, а разные императоры только вчитывали в него свои черты, может быть, нося какие-то косметические изменения. Отдельная загадка – какой высоты был колосс Нерона. Текст Плиния в этом месте испорчен. Впрочем, другие источники дают не слишком большой разброс. Колосс был высотой около 30 метров. Для сравнения, высота статуи рабочей колхозницы без пьедестала – 25 метров, медного всадника – чуть больше 10 метров. Лучи солнечной короны на голове колосса простирались на 6-7 метров. Возможно, именно эту статую упоминает Марциал, когда в эпиграмме издевается над девицей гренадерского роста. Клавдия ростом могла б с полатинского быть тыколосса, если бы на полтора фута пониже была. До недавнего времени самой высокой статуей мира была Родина-Мать-Зовет в Учетиче на Мамаевом кургане в Волгограде, 85 метров, но в 1980-е и 2000-е В нескольких азиатских странах построили много статуй гораздо выше, вплоть до 200-метрового Будды в китайской провинции Лушань. Как именно выглядел колосс? К сожалению, уменьшенных копий гигантских статуй античности или не делали, или они до нас не дошли. Поэтому мы знаем самые знаменитые монументальные скульптуры древности, такие как колосс Родосский или статуи Зевса в Олимпии, только по описаниям. Колосс Нерона – почти не исключение, почти, потому что в нашем распоряжении все-таки есть монеты и украшения, которые его изображают. Судя по этим свидетельствам, колос представлял собой обнаженного мужчину, который стоял одной рукой опираясь на колонну, а другой придерживая корабельный руль – символ богини Фортуны. Последнее свидетельство о стоящем на своем месте Колоссе Нерона относится к 354 году. Рухнул ли он во время разгрома, который в 410 году устроили в вечном городе готские орды Алариха, или во время многочисленных землетрясений V века, очевидно, что к Средневековью его уже растащили на металлолом. Тут возникает интересный вопрос про известную цитату. В разрозненных фрагментах, приписываемых английскому монаху-историку «беде достопочтенному», есть такие слова Quando Amdio stabilit Coliseo, stabilita Roma; quando cadet Coliseo, cadet Roma; quando cadet Roma, cadet Сколько простоит Колизей, простоит и Рим. Когда пойдёт Колизей, пойдёт Рим. Когда пойдёт Рим, пойдёт и весь мир. Скорее всего, слова эти принадлежат не Беде, а кому-то из англосаксонских паломников. Сам Беда вряд ли бывал на континенте. Считается, что Колизей в этой цитате не амфитеатр, античности его никогда так не называли, а колосс Нерона, и что когда он все-таки упал, практичные римляне просто перенесли это название на ближайшую монументальную постройку. Но в восьмом веке, когда эти слова были записаны, никакого колосса, скорее всего, давно уже не было. Так что вполне возможно, английские монахи все-таки имели в виду амфитеатр, и если принимать пророчество всерьез, то всему миру следует как можно бережнее относиться к Колизею. Но прежде чем вплотную заняться самым знаменитым древнеримским памятником, давайте рассмотрим его ближайшую соседку арку Константина. Это одна из наиболее противоречивых и странных построек императорских времен. Арка Константина. Во-первых, историки архитектуры и археологи до сих пор не пришли к единому мнению, когда она построена. На первый взгляд, это странный вопрос. На фризе с северной и южной стороны написано: "What is «sic decim», что означает примерно «в честь десятилетней годовщины». Десятилетнюю годовщину своего восшествия на престол Константин отмечал в 315 году. В 306 году, после смерти его отца Констанция в городе Бараке, нынешний Йорк, британские легионы провозгласили его императором. Да-да, с 306 по 315 прошло 9 лет, а не 10, но римляне считали годовщиной начало, а не конец соответствующего года, так что все сходится. И тем не менее, каждый раз, когда вокруг арки Константина вырастают леса и начинается очередной этап ее изучения, споры вспыхивают с новой силой. В конце концов, разве не мог Константин использовать для своих нужд уже существующую арку, так же, как он превратил в себя нескольких прежних римских императоров? Об этом чуть позже. Ситуация усугубляется тем, что об арке Константина в античных письменных источниках нет ни слова. В разные времена, Специалисты выдвигали разные теории, например, что арка возведена во времена Марка Аврелия или даже Домициана. И хотя большинство историков считает ее все-таки постройкой времен самого Константина, полной ясности нет. Датировка. Дело в том, что датировать изделия из камня или металла физическими способами практически невозможно, а искусствоведческие и стилистические способы не дают стопроцентно проверяемого результата. Если объект сделан из органического материала, например, из слоновой кости, то его можно подвергнуть радиоуглеродному анализу. Но такой анализ может показать только, когда умер тот слон, а не когда его бивни использовали для резьбы. Да и точность этого метода не всегда достаточно, чтобы датировать изделие конкретной династии или веком Дендрохронология – изучение древесных колец – может сказать, когда спилено дерево. но хорошо сохранившиеся бревна тоже ведь могут использоваться снова и снова. В случае с камнем или металлом дела обстоят еще хуже. Вот, например, в Ашмолянском музее Оксфордского университета есть знаменитая золотая печатка, известная как «Кольцо Нестора». Его приобрел выдающийся археолог Артур Эванс, долгие годы работавший куратором музея. Одни ученые считают, что это подлинное минойское изделие, второго-третьего тысячелетия до нашей эры Другие, что это поздняя хитроумная подделка. Точные науки могут лишь сказать, что золото, из которого сделано кольцо, обработано доиндустриальным методом. Но доиндустриальное золото можно найти и в изделии XIX века, нашей эры Не так давно искусствоведов всего мира шокировало известие о том, что итальянские исследователи тщательно изучили знаменитую статую капитолийской волчицы и пришли к выводу, что это не этрусская скульптура VI-V веков до нашей эры, как считалось испокон веков, а средневековое произведение примерно XIII века. Этот вывод был сделан на основании техники литья и сложного материаловеческого анализа. Эти споры вряд ли можно решить со стопроцентной достоверностью, так что пока кольцо Нестора, капиталистская волчица и арка Константина сохраняют покров тайны. Даже нетренированный взгляд легко различит, как непохожи друг на друга по исполнению и стилю, рельефы и скульптуры на этой арке, от напряженно-реалистичных варваров верхнего яруса до схематично плоских рельефов над боковыми пролетами. Действительно, арка Константина – это собрание разновременных и разностелевых фрагментов, которые сведены в единый замысел, порой насильственно. Помните слово «сполея», означающее военную добычу, трофей? В XVI веке его стали употреблять для фрагментов зданий или архитектурного декора, которые используются в новом контексте. Рим переполнен примерами такого рода, но арка Константина уникальна даже по римским понятиям. Недаром местные жители давно прозвали ее «корнаккиадезопо» – «казопова сорока». Из-за этой особенности арка Константина не пользовалась особой любовью ценителей высокого искусства. Начало такому пренебрежительному отношению положил Рафаэль. В отчете о памятниках искусства классической древности, которую он составил для папы Льва X около 1519 года, художник писал следующее. «Хотя литература, скульптура, живопись и почти все прочие искусства давно уже клонились к упадку и постоянно ухудшались вплоть до времени последних императоров, Архитектуру по-прежнему изучали и занимались ею, согласно верным правилам, а здания возводились в том же стиле, что и раньше. К тому есть много примеров, и среди прочего арка Константина, которая с архитектурной точки зрения грамотно спроектирована и построена. Но скульптуры на ней весьма слабы и лишены всяких признаков искусства и хорошего исполнения. При этом все, что похищено с памятников Трояна и Антонины Пия, прекрасно и выполнено в идеальном стиле. из чего же состоит эта сборная арка. Давайте пойдем по порядку. На верхнем ярусе арки с обеих широких сторон, северной и южной, стоит по четыре варварских пленника. То, что это варвары, хорошо видно по их сокрушенным позам, странным головным уборам и особенно по штанам. Варвары из светлого итальянского мрамора, частично отреставрированные, взяты с какого-то памятника времен императора Трояна, возможно, с его форума, так что, скорее всего, это даки. Два верхних рельефа на боковых сторонах арки и еще два на внутренних сторонах центрального прохода тоже относятся ко временам и компаниям Трояна. Эти четыре фрагмента одинаковы по размеру. Когда-то они были частью монументальной рельефной ленты, известной под названием «Большой Троянов фриз». Предполагается, что этот фриз украшал Ульпиеву базилику. Основной мотив этих рельефов – гибель и унижение врагов под копытами римской конницы. На каждом из четырех мы видим как минимум одного варвара, который либо уже раздавлен кавалерийским натиском, либо униженно склоняется перед победителями. Как эти картинки сочетались с идеологической программой Константина, мы увидим чуть позже. Традиционная трактовка трофеев на арке Константина не без основания вызывает сомнения у многих специалистов. Неужели так просто было взять и выломать куски, далеко не худшие, из спокойно стоящего здания, к тому же посвященного одному из самых популярных императоров всех времен. Как такой грабеж сочетается с восторгом, который форум Трояна вызвал спустя 40 лет у императора Констанция II. Эту историю мы пересказывали в главе об императорских форумах. Может быть, у императоров были какие-то склады, где хранились непошедшие в дело скульптуры и прочие образцы декоративного искусства? Или, может быть, их брали из храмовых музеев? Ведь известно, что в некоторых храмах хранилось множество статуй. Ярусом ниже расположены восемь круглых медальонов, по четыре с каждой стороны. Когда искусствоведы разглядели на них лица Антиноя, юного фаворита императора Адриана, и Антонина Пия, преемника Адриана, они пришли к выводу, что медальоны взяты из какого-то неизвестного памятника адриановских времен. Рафаэль приписал их эпохе Антонина Пия. Самого Адриана на этих рельефах не видно, потому что его лицо было преобразовано в лицо Константина. Медальоны идут один за другим в четкой последовательности. Охота – жертвоприношение. Охота – жертвоприношение. На южной стороне, если вы смотрите на нее, то Колизея у вас впереди, чуть справа. Император сначала выезжает на охоту. Один персонаж, без головы, держит лошадь под узцы. Другой, подозрительно легко одетый, ведет на поводке собаку. Следующая сцена – жертвоприношение лесному богу Сильвану, пану. Если присмотреться – В ветвях дерева можно различить его непременный атрибут – свирель. Дальше – плохо сохранившийся медальон с охотой на медведя. Судя по изображению, медведи в древние времена были мелковаты. Дальше – жертвоприношение Диане, богине охотницы На северной стороне – колизей у вас за спиной слева. В первой идет очень динамичная сцена охоты на кабана. Кабан, наоборот, гигантский. За ней медальон с самой спокойной и гармоничной композицией – жертвоприношения Аполлону. Потом – сцена охоты на льва. Точнее, охота закончилась – крайне измученный лев распростерт под ногами охотников. Это единственный из медальонов, где переделки подверглась не только голова императора. Как не нетрудно увидеть, на всех остальных персонажей стоят на ровной и ничем не украшенной черте, а здесь – прямо на льве. Лев переделан в константиновские времена. но лица из адриановского окружения отлично видны. В центре, на заднем плане, Антонин Пи, справа с лошадью, Антиной. Наконец, на крайнем правом изображении, вся компания приносит жертву Геркулесу. Обратите внимание, что последние два медальона вставлены в обрамление из порфира. Когда-то так был украшен весь ярус. Порфир – горная порода, по составу близкая к граниту. В необработанном виде он невзрачен, но при шлифовке приобретает благородный темно-красный оттенок. В древнеримские времена единственное известное месторождение Порфира находилось в Египте, откуда и пошла мода на этот материал. Из Порфира сделаны саркофаги матери императора Константина Елены и его дочери Констанции, которые хранятся в Ватиканских музеях. Из Порфира же, правда не египетского, а карельского, вытесан гроб Наполеона в парижском доме инвалидов. Существует гипотеза, что адриановские медальоны не с поля, с какого-то другого монумента, а всегда были на этой арке, и что ее, по крайней мере, до яруса с медальонами и построили при Адриане. На верхнем ярусе располагаются восемь рельефов, по два двойных рельефа с южной и северной стороны, с изображением германских компаний Марка Аврелия. Вероятно, они взяты из двух не сохранившихся триумфальных арок, которые любитель гладиаторских развлечений Каммод воздвиг в честь отца. На южной стороне к императору сначала подводят неприятельского вождя, потом не с остальных пленников. В следующем кадре император обращается к армии с речью, призванной поднять боевой дух. Эта процедура называется «адлокутио». А затем в военной же обстановке совершается торжественная процессия для принесения в жертву довольно мелких свиньи, овцы и быка. Эта процедура называется «су-ветуарилия» от слов «сус» – «свинья», обес овца и таурус телец советуорилия была одним из самых торжественных и древних обрядов римской религии животных приносили в жертву богу марсу для очищения сам процесс очищения назывался люстратио отсюда люстрация. этим термином в ряде стран восточной европы называлась постсоветская практика недопущения бывших коммунистических функционеров и агентов спецслужб на государственные посты такое жертвоприношение совершалось раз в пять лет, и этот период, в свою очередь, назывался люструм. Сходные обычаи существовали у многих индоевропейских народов, от Португалии до Индии. Это значит, что обряд очень, очень древний. На северной стороне император сначала торжественно прибывает в город, потом, наоборот, торжественно отправляется воевать. На последних двух рельефах изображена процедура раздачи денег народу, И еще раз сдача неприятельского вождя. Только теперь император сидит на постаменте, и его превосходство еще очевиднее. Как и в случае с Адриановскими рельефами, император везде усилиями резца превращен в Константина. Ну и, наконец, длинный, идущий вдоль всей арки, рельеф константиновских времен. Он начинается на западной стороне. Колизей перед вами слева. Войско выступает в поход. Продолжение на южной стороне. Колизей перед вами справа. Осада города, скорее всего, Вероны. Правее – переломное событие в жизни Константина, битва у Мульвиевого моста. Парагини выдерживают натиск победоносной армии и тонут в реке. Трубачи побежденных трубят сигнал к отступлению. На восточном ребре арки, Колизей за спиной справа, армия Константина с триумфом вступает в Рим. На северной стороне, Колизей за спиной слева, мы видим императора за мирными заботами. Он обращается к народу с растральных трибун, а потом раздает деньги. На этих двух рельефах голова императора отколота. На боковых сторонах арки над рельефным фризом есть еще два медальона того же времени, изображающих Солнце и Луну. А в антрвольтах – это такие треугольники, катеты которых образованы вертикальными и горизонтальными элементами арки, а гипотенуза – дугой арочного свода. Еще разные аллегорические фигуры. рассматривая константиновский фриз, Трудно не согласиться с Рафаэлем. После портретного реализма и изысканной композиции ранних рельефов комикс про победы и деяния Константина кажется примитивным. Резьба плоская, пропорции не соблюдены, индивидуальных черт не видно, лошади размером с небольшую собаку, все сцены растянуты по плоскости, без намека на глубину и перспективу. Но можно посмотреть на это иначе. Да, в этих рельефах нет античной пластики, но есть сосредоточенность, есть идейный заряд, есть предвкушение новой эпохи. Арка Константина – это монумент, на котором античность перетекает в Средневековье. Чтобы понять, почему эпоха Константина стала водоразделом истории, давайте прочитаем надпись над основным пролетом арки. Она одинаковая с обеих сторон. «Сенат и римский народ» посвятил эту арку императору цезарю флавию константину великому благочестивому и счастливому августу ибо божественным вдохновением и величием духа со своим войском он силой справедливого оружия отомстил за республику в сражении против тирана и его приспешников вытесанное в камне не бывает случайно здесь Константин средствами монументальной пропаганды сообщает как минимум три очень важные вещи. Во-первых, своего бывшего соправителя и соперника в междоусобной борьбе Максенция он называет тираном, а старинные рельефы на арке дают понять, что с непокорными разговор короткий, они ничем не лучше варваров. Во-вторых, Константин называет себя мстителем за республику, стилизуясь едва ли не под августа наконец И это самое интересное. Он высказывается о сверхъестественных причинах своей победы с небывалым дипломатизмом и осторожностью. Был ли Константин христианином? Принял ли он крещение на смертном одре По правильному ли обряду? Эти вопросы уже много столетий обсуждают как церковные, так и светские историки. Ясно одно. В начале IX века любому прозорливому политику было ясно, что новая религия – это всерьез и надолго. и делать вид, что ее нет, невозможно. В отличие от традиционного римского язычества, христианство не отличалось терпимостью к другим религиям. В то же время, тысячелетнюю языческую традицию нельзя было просто взять и забыть. Римляне с их страстью к старине этого не позволили бы. Поэтому на арке Константина вместо привычного «diis faventibus» – «при благосклонности богов» или чего-нибудь в этом роде – туманно сказано инстинкту дивинитатис, божественным вдохновением. Но при этом Константин, переделанный из прежних императоров, занимается на рельефах языческими жертвоприношениями и прочими привычными для римского правителя делами. Мы пока что не видим на арке ни епископов, ни христианской символики. Впрочем, это всего лишь вопрос времени. Аркой Константина архитектурная история древнего Рима заканчивается. После нее все уже будет по-другому. Накануне битвы у Мульвиева моста, которая состоялась 28 октября 312 года, Константин увидел сначала видение, а потом поясняющий сон, с указанием использовать определенный символ. Поскольку рассказ об этом оставил историк Евсевий Кисарийский, писавший по-гречески, инструкция дошла до нас тоже в греческом варианте – «en tutunika». На латынь ее обычно переводили как «in hoc signo winces», а по-русски ее можно передать как «Этим победишь или в более известной церковнославянской форме «Сим победиши». В так называемом Константиновом зале Ватиканского дворца есть большая фреска, которую по эскизам Рафаэля выполнили его ученики и соратники. Она называется видение креста» изображает весьма драматичную демонстрацию огненного креста многочисленному войску. Чтобы никто ничего не перепутал, От видения исходит также большой луч с греческим пояснением. Но если Константин и вправду использовал христианский символ, это был не крест, а греческая монограмма из первых двух букв имени Христа – хи-ро.